Глава двадцать Руди Пикерту повезло. Везение на войне штука особая. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Сейчас в Волховских лесах Руди с тоской вспоминал об африканском солнце, когда можно было ходить, что называется, без штанов, совсем забыв, как проклинали солдата Ромеля, проклятый песок, недостаток воды, невыносимое пекло и готовы были заложить душу, за пригоршню такого свежего, великолепного белого-белого снега. Поэтому на войне все относительно и познается в сравнении. Можно уцелеть на передовой и попасть по дороге в рейх в тот эшелон, который выбрали для диверсии партизаны. Можно спастись в опрокинутом под откос вагоне и угодить под английские бомбы, находясь на побывке в любом городе Германии, в том числе и в Берлине. Руди Пикерт отказался от неочередного отпуска за удачный рейд в русский тыл и остался на передовой, а его товарищ из соседней роты Гуга Вишневский из Селезии, вместе воевали в Африке, отправился навестить жену и ребятишек на законном основании. Решил обрадовать свою Эльзу сюрпризом и нагрянул на собственный хутор ночью, застав благоверную супругу в их семейной постели с польским пленным, солдатом которого определила Эльза в работнике через Арбайтсам. Весельчаку Гуга, поддержавшему дух Ланзера в пустыне и в этих проклятых богом болотах, на этот раз чувство юмора изменило. Он достал трофейный наган, который за каким-то чертом потащил с собой с фронта, и поделил семь патронов барабана на две неравные части. Один оставил себе, а остальные разрядил в любовников. Так кому повезло? Руди? или Гуга-Вишневский. Отправился Пикерт снова за штимя Фаген и сам оказался в этом качестве. Проходил он, как обычный пленный, но дернул орудие разговориться на допросе об учебе в университете о богословских науках, которые он изучал. Переводчик не совсем в системе теологического образования разобрался и дал справку, что пленный солдат особо духовного звания с высшим образованием. Наверху решили – проповедник может пригодиться для разлагающей работы среди немецких солдат и офицеров. Велено было спросить, согласен ли Руди Пикерт работать среди соотечественников. Тот заулыбался, ему уже нравилась амплуа пленного, человеческое отношение русских к нему даже забавляло саксонца, решившего, русские с их неоправданной к противнику добротой войну обязательно проиграют. А пока он посидит у них в Сибири, изучит русский язык и, может быть, даже останется в России для миссионерской деятельности среди полуцивилизованных варваров. Руди не понимал, о какой работе среди земляков его спрашивают. Он ответил утвердительно. Ему было все равно, лишь бы куда-то двигаться, пусть вернется к нему хоть какая-то определенность. Об этом на фронте никто помыслить даже не имеет права. Пришел приказ отправить Пикерта с Аказии в тыл. И тут случился еще один язык – обер-лейтенант фон Бюлов, важный для советской разведки персона из Абвера. Вот их и повез в малую вишеру Юрий Поляков, получив напарники красноармейца Хабибулина. Все попадали там, где стояли, а водители обоих ЗИСов выскочили из кабин. «Отцепляй трос!» – крикнул Никита. «Прыгайте все ко мне, попробуем оторваться, пока не пристрелялись!» Пока Пилипенко возился с тросом у передка и рохинской машины, Никита в лихом прыжке влетел к себе в кузов, откинул край брезента и сбросил на дорогу четыре мешка с овсом, выбирая так, чтобы образовалось углубление для людей. Оно могло защитить от осколков. Второй минометный зал плек ближе к северной стороне дороги, осколки одной из мин достали Пилипенко. Вася так и ткнулся под колеса. Марьяна бросилась к шоферу, оттащила на другую обочину, схватилась была за санитарную сумку, с которой не расставалась, и тут же оставила ее, увидев, как закатились глаза Васи Пилипенко. Осколок мина угодил ему в затылок, ближе к левому уху. «В машину! В машину!» – крикнул ей, стоя уже на подножке Никита Ирохин. «А вы лезьте в кузов! Чего застыли мандрилы нечесанные?» Лейтенант Поляков приказал немцам лезть в кузов ерохинской машины, и первым туда забрался обер-лейтенант фон Бюлов. «Давай в кабину!» – орал Никита на Марьяну, стоявшую у трупа Пилипенко. «Сейчас рванем!» Чтобы сесть к нему с левой стороны, Марьяне пришлось обогнуть машину. Едва она оказалась на подножке, как Никита дал газ и вырвал ЗИС на полсотни метров. Мины, которые должны были накрыть их, рванули у Никиты за кормой. Он хотел прибавить скорости, но колеса увязли в измочаленном снегу. И тут впереди вырос немецкий бронетранспортер с пулеметом на кабине. Он двигался навстречу оттуда, где противник и не подразумевался. «Выскакивай и рви назад!» – толкнул Марьяну в плечо водитель. Он бросил руль и правой рукой потянул из-за сиденья автомат Дегтярева. Марьяна сообразила, что оставаться в кабине опасно, и вывалилась в снег, проваливаясь, сместилась к заднему борту, с него уже прыгали на дорогу пленные немцы, понукаемые Хабибулиным и лейтенантом. Теперь от приближающегося вездехода их кое-как защищала машина Никиты Ерохина. Стараясь, чтобы их не заметили, они побежали ко второму застрявшему Зису, где оставался мертвый его хозяин. Немцев Поляков гнал впереди, рядом трусил щуплый Хабибулин, а за ними, прихрамывая, подвернула ногу, прыгая из кабины, спешила Марьяна. Они услыхали очередь, которую дал из автомата Ирохин. Марьяна обернулась и увидела, что тот бросил машину и догоняет ее, держа в одной руке автомат, а в другой запасной магазин к нему. Они подбегали уже к тому месту, где их недавно накрыли мины, и в этот момент вездеход дал длинную очередь из пулемета. Раздался грохот, и над машиной Никиты Ирохина взметнулось пламя. «В бензобак попали срокозлы!» – крикнул ростовчанин, и тут снова рванула немецкая мина. Марьяня, которая успела свернуть с дороги и броситься ничком у снежного вала обочины, почудилась, будто некая сила подняла ее в воздух, тело стало невесомым, голова будто лопнула, исчезла, и последним ощущением было удивление. Как же она продолжает думать о чем-либо, если у нее нет больше головы? Оглушенная близким разрывом мины, Марьяна ткнулась лицом в упавшую с головы шапку и потеряла сознание. Когда оно вернулось, Марьяна почувствовала, что ее трясут за плечо. Она оторвала голову от шапки, голова кружилась, женщина оперлась на ладони, попыталась приподняться, руки дрожали, кто-то сильным рывком поднял ее, развернул, и Марьяна увидела улыбающееся лицо Руди Пикерта ноги не держали сестру милосердия и немец усадил ее на мешок со один из тех что успел сбросить из кузова никита Ерохин, который так и лежал сейчас на дороге где догорала его машина с автоматом попыша в одной руке и с рожком к нему с патронами в другой немецкого вездехода не было видно стрельба доносилась уже с южной стороны дороги а здесь на самой дороге было спокойно если бы не трупы тех с кем еще недавно разговаривала марьяна да вонючий бензиновый чад, перемешанный с резким запахом сгоревшей резины, то вполне мирная обстановка получалась. Усадив Марьяну на мешок с овцом и убедившись, что женщина оклемалась, саксонец подошел к убитому Никите, осторожно взял из его руки автомат, выщелкнул пустой магазин и ловко приладил другой. Он достал патрон, сказал «гуд», закинул автомат за спину, обошел Марьяну. Она загораживала ему путь и направился туда, откуда пришел вездеход. «Ты куда?» – крикнула Марья, сились встать со всеного мешка. Немецкий солдат повернулся. «Руих!» – сказал Пикерт. «Тихо!» Он приложил палец к губам, подмигнул Марьяне и улыбнулся. «Куда пошел?» – снова спросила Марьяна. Руди скорее почувствовал, чем понял, что говорит эта женщина, и показал рукой на север. Оттуда наносилось еще глухое бормотание стихавшего боя. В другой стороне он только разгорался. «Ауфедазейн! Прощай, русский баб!» Сказал он.